За это же время Хуан Фу Сун одержал подряд семь побед. В боях с ним пал Джан Лян. Что касается Джан Цзяо, то он был убит еще ранее. Однако оставшиеся в живых предводители мятежников Джан Хун, Сунь Джун и Хань Джун собрали десятитысячную армию, объявили себя мстителями за Чжан Цзяо и продолжали борьбу. Чжу Дзюань получил высочайший указ усмирить мятежников и двинул свои войска к Юанчену, где те укрепились. Расположившись лагерем неподалеку от города, Чжу дюань стал готовиться к бою. В это время с востока подошел еще один отряд войск. Возглавлял его военачальник богатырского телосложения. Звали его сунь -Дзянь. и был он потомком знаменитого Сунь-Дзы. Сунь учитель Сунь, почтительное прозвание Сунь-У, конец шестого, начала пятого века до нашей эры, великого стратега и полководца Древнего Китая, основоположника китайского военного искусства, учение которого изложено в трактате, названном «Сунь-Дзи». Сунь-Дзян предложил джу дюаню вместе напасть на город. Под их ударом город пал. Мятежники понесли тяжелые потери – ленных было не счастье. В нескольких десятках областей был установлен мир. За свои подвиги Джудзюань получил звание начальника конницы и колесниц и был назначен правителем Хэнани. Он представил доклад о заслугах Суньцзяна и Любэя. Суньцзян, благодаря своим высоким связям, тоже быстро получил должность – И лишь Лю Бэй был обойден вниманием, и ему пришлось долго ждать. Только после случайной встречи с советником Джан Цзюнем, который за него походатайствовал, Лю Бэя назначили начальником уезда Аньси. Отбывая к месту службы, Лю Бэй распустил по домам своих воинов. Он взял с собой лишь Гуань Юя, Джан Фэя, да человек двадцать наиболее преданных ему. Вступив в должность, он быстро навел порядок в своем уезде, и спустя месяц там уже никто не совершал преступлений. Однако вскоре императорский двор объявил о разжаловании всех, кто получил гражданские должности, за военные заслуги. В уезд прибыл окружной инспектор. Он прямо прошел в зал уездного управления и уселся на возвышении. Любэй остался стоять у ступеней Начальник уезда любей кто ты родом? — спросил инспектор. — Я потомок джуншаньского вана, — отвечал любей Должность получил в награду за заслуги в битвах с желтыми повязками. — Лжешь! — рявкнул инспектор. — Ты не родственник правящего дома и никаких заслуг у тебя нет. Есть высочайшее повеление разжаловать подобных тебе самозванцев». Он вызвал уездных чиновников и приказал им писать жалобу на любое, будто тот притесняет народ. В это время мимо подворья, где остановился инспектор, верхом проезжал Джан Фэй. У ворот он увидел толпу плачущих стариков. «Что тут происходит?» — спросил он. «Инспектор требует, чтобы чиновники оклеветали начальника уезда. А мы пришли за него заступиться», — отвечали ему. «Стражники нас не впускают, да еще бьют». Джан Фэй пришел в ярость. Он спрыгнул с коня, бросился к воротам, растолкал стражников и ворвался в зал. Инспектор восседал на возвышении, а перед ним на полу лежали связанные чиновники. — Разбойник, притеснитель народа! — крикнул Джан Фей, схватил его за волосы, вышвырнул из зала, привязал к коновизе и принялся нещадно хлестать прутом по месту ниже спины.